Глава 56. Утро следующего дня для Петелиной началось со встречи с Давтяном. Приехать в Следственный комитет бизнесмен отказался, но согласился принять следователя у себя дома, предупредив: Для вас же лучше побеседовать неформально. Настаивать она не стала. Требовалось разобраться в щекотливой ситуации. Дверь в квартиру, где произошло отравление, открылась. Со странным ощущением, следователь вглядывалась в лицо воскресшей жертвы. «Да я это, я!» – самодовольно улыбался Давтян. «Можете потрогать. Живой!» Петель она прошла в квартиру, осмотрелась. Давтян предупредил ее вопрос. «Люблю одиночество, а после печальных событий люблю еще больше. Никому не доверяю, как настоящий следователь. Если это был комплимент, то он не удался». Елена решила держаться подчеркнуто строго. Но перевозбужденный Давтян предпочитал иной стиль общения. «Дайте еще попытку». «Это был гениальный ход. Гениальный. Только умнейший следователь, как вы, могла придумать столь изящную комбинацию. Жертва спрятана. Отравитель теряет бдительность и попадает в ловушку. Блестяще. Человек спасен, убийца наказан». Давтян захлопал в ладоши. «Прекратите поясничать, скривилась Петелина. «Лучше расскажите, что произошло». «Как? Вы ничего не знали? Вы об этом доложите начальству?» Какой-то армянин обвел вокруг пальца следственный комитет, и наказать его нельзя, он же спасал свою жизнь. А вот по репутации великой сыщицы будет нанесен удар. Давтян перестал кривляться и с нажимом произнес. Хотите, чтобы я раструбил правду, что спасение утопающих – дело рук самих утопающих? Да Елены наконец дошло, что скрывается за взвинченностью и словесным напором бизнесмена. Амбициозный мужчина требовал признания собственных заслуг. Вы оказались умнее меня. Похвалила Петелина. Она хотела сказать хитрее, но упоминание про ум больше льстило зрелым мужчинам. Тонкий нестандартный ход. Только человек с научным складом ума мог такое придумать. И с благородной душой! живо подхватил Давтян. Вся заслуга отдана вам, Елена Павловна. Надеюсь, оцените. Оценю, выдавила Петелина. Ей пришлось признать, что версия с ее инициативой будет комфортнее для начальства. А теперь давайте поговорим спокойно, без эмоций. Простите, это реакция после стресса. Выжившему смертнику трудно быть спокойным. У меня несколько вопросов. Начну с главного. Петелина остановилась у стола, у которого, по словам Алисы, Дафтяну стало плохо. Отравление имело место, но вас удалось спасти, так? А я начну сначала. Давтян ушел от прямого ответа и стал рассказывать. Когда ко мне явилась Алиса, вся на нервах, и рассказала про Дениса Никитина, я испугался. Я ведь знал, на что он способен. Денис свой талант променял на легкие деньги, синтезировал наркотики, а изготовить яд для него вообще элементарно. Что у него в голове после восьми лет колонии, один черт знает. Он вбил себе в голову, что все виноваты в его крахе. Алиса, я и другие. И начал мстить. Суран налил себе минеральной воды, прошелся по комнате, отпивая из стакана. «Что произошло в тот день?» – спросила Елена. «Я стал осторожен и приготовил экспресс-тест на основные группы ядов. Все-таки я тоже химик. В тот вечер я взял коньяк из бара и, слава богу, не забыл его проверить. В бутылке оказался яд. В смертельной концентрации. Поймите мой ужас, бутылка в моем доме была отравлена. Значит, коньяк вы не пили?» Сделала вывод следователь. Что было дальше? Меня парализовало от страха. Я не мог чувствовать себя в безопасности в собственной квартире. Если Никитин проник сюда, он мог отравить что угодно. Еду, зубную пасту, наволочки на подушках. Все предстояло проверить. А потом я понял, жить в постоянном страхе нельзя. Ну, избавлюсь я от этой бутылки, проверю остальное. А что будет завтра? И меня осенило. Лучше уж прикинуться мертвым и подождать, пока Никитина поймают. Картина прояснилась. Петелина уточнила. «Алиса помогала вам с инсценировкой?» «Нет, я договорился со знакомым врачом Левоном Маркаряном. Естественная реакция Алисы должна была подтвердить мое отравление». Давтян покрутил в пальцах пустой стакан. «Если честно, я ей не доверял. А вдруг это она подлила яд?» «Хорошо. Где вы скрывались все это время?» «У того же врача. Только не мучьте его на вопросами. Он подделал заключение о смерти после того, как я написал расписку, что беру всю ответственность на себя и действую по вашему указанию». «Ну, спасибо. Почему именно я?» Алиса упомянула, что дело Волкова ведет следователь Петелина. Ей какой-то опер сказал. «Я навел справки, вы авторитет». «И надеялся, что вы поймаете Дениса Никитина». «Слава богу, так и случилось». «Вот скажите, Никитин признался, что хотел отравить меня?» «Да чего там хотел? Он радовался, что убил меня. И продолжил убивать. Шильман, его жена, Веригин. Я потерял всех друзей. Мотив мести к вам, Волкову и Алисе, мне понятен. Но Шильман и Веригин, как вы объясните?» «Да что тут объяснять?» Давтян хлопнул стаканом о стол и стал жестикулировать освобожденными руками. «Никитин психопат. Псих, возомнивший себя гением. Это монстр, решивший уничтожить всех, кто как-то связан с Алисой. Со мной, чтобы показать никчемность мелких людишек по сравнению с ним, великим и ужасным. Вот его мотив». Давтян разволновался, достал бутылку коньяка, поставил ее на стол, одернул руки. Снова взялся за бутылку и признался. «Теперь боюсь пить коньяк. Хочу и боюсь. Но ведь Никитин мертв. В интернете правду написали?» Он с волнением смотрел на следователя. Петелина подумала и призналась. Никитин отравил себя на допросе. «Ну, конечно!» Давтян возвел руки к потолку. «Гений волен распоряжаться и чужими жизнями, и своей! Это мелкие людишки дрожат от страха, а он выше всех! Он исключительный!» Давтян налил в стакан коньяк, выпил залпом и протер ладонью губы. «Хорошо, что все закончилось!» Сказал он, успокоившись. «А где ваш дядя?» Спросила Петелина, заглянула в бумаги, которые принесла с собой, и прочла. Рубен Аркелян. «Улетел в Армению», — отмахнулся Давтян. «Пришлось вызвать его, чтобы за квартирой и машины присмотрел, пока я прятался. Не хотел, чтобы Алиса тут распоряжалась». «Когда он улетел?» «Вчера, кажется, или позавчера?» «У меня голова кругом. Вчера журналисты, сегодня вы. Да и нервы еще!» Давтян плеснул себе новую порцию коньяка. «Лучше бы наоборот. Сначала со мной пообщались, потом с журналистами. А Ракелян улетел утром или вечером?» Давтян выпил, поморщился, небрежно качнул рукой. «Даже не знаю. Я ему дал денег, а он уж сам». Его поведение стало раздражать Петелину. Она потребовала. «Уберите бутылку. Мы еще не закончили разговор». «Как скажете». Давтян понес бутылку в бар. «Но если бы вы оказались на моем месте...» Следователь прервала его новым вопросом. «Вас интересует, как дела у Алисы Никитиной?» «А что с ней? Я слышал, она в больнице. Я бы навестил ее, но столько дел. Надо вступать в должность на комбинате, вникать в проблемы». Давтян обернулся. На его лице появилась тревога. «Скажите, Алиса точно не была помощницей Никитина?» «Следствие не закончено, мы разбираемся». «Разберитесь, я вас прошу, накажите всех». Просить не надо, это моя работа. Вы сделали ее блестяще, поймали и устранили Никитина. Если бы вы знали, насколько мне теперь легче. Снова перешел к Лести Давтян. Четыре трупа после начала расследования трудно назвать блестящей работой, укоряла себя Петелина. Это если не считать смерти отца Алиса и самоубийства Никитина, которое она допустила. И чудесное воскрешение Давтяна – это тоже ошибка следствия, а значит, ее личная ошибка. С тяжелым сердцем она покидала квартиру находчивого бизнесмена. Он не погиб, это замечательно. Но ей не понравилось, что он приписал ей идею сомнительной мистификации. И как из этой ситуации выпутаться, ведь начальство тоже так думает. Или ничего не нужно менять?